Глава 35. Ловушка. Аркадий встал, подошел к окну, постоял, глядя на улицу, потом повернулся к Кочкину. — Ваня, ты хороший оперативник, но этот план — чепуха. Кочкин сжал карандаш сильнее. — Почему, Аркадий Петрович? — Потому что он построен на иллюзиях, а иллюзии рассыпаются после первого выстрела. Аркадий вернулся к столу, сел. — Давай по порядку. Он показал на схему. «Первая. Заведующая сберкасой. Ты думаешь, она согласится? Женщина средних лет, пережившая войну, голод, аресты врагов народа. Мы придем к ней, и скажем... Гражданка, опрокиньте ведро на электроплитку, когда грабители войдут. Она что сделает?» Кочкин молчал. «Она испугается», — продолжил Аркадий. «Сорвется, выдаст себя, а если грабители ее застрелят в первые секунды, чтобы устранить свидетеля, весь твой план рухнет». «Аркадий прав», — поддержала Варя. «Я бы на ее месте не согласилась, слишком опасно». Кочкин опустил взгляд. «Второе. Аркадий постучал пальцем по столу. Бандиты, семеро вооруженных автоматами головорезов, ты думаешь, они поверят в минирование, в окружение?» «Но мы создадим иллюзию». «Ваня», — оборвал его Аркадий, — «это не мальчишки, это люди, прошедшие войну, плен или лагеря. Они привычны к риску и смерти. Они не поверят в минирование, потому что минирование в городе — абсурд. Взрывы в жилом квартале. Даже НКВД такого не делает. Они видели завал до ограбления. Если бы там была мина, они заметили бы». Варя добавила... И они не испугаются, Гудка, может, растеряются на секунду, но потом начнут стрелять по источникам света, по звуку, по всему. — Верно, — согласился Аркадий. — Третье. Твоя артподготовка. Гудки, ракеты, фары. Ты понимаешь, что это услышат за квартал? Прибегут жители, патрули, районное отделение. Мы потеряем контроль. А главное, бандиты поймут, что настоящей силы нет. Потому что если бы их окружили по-настоящему, не стали бы возиться с этими декорациями, просто расстреляли бы. Кочкин молчал, глядя на схему. Четвертое. Аркадий показал на нарисованные дома. Твой нулевой маршрут через чердаки. Красиво звучит, но чердаки московских домов — это не коридоры. Это замкнутые пространства, часто заколоченные, перебраться через несколько домов, таща фары и провода за один день. «Фантастика!» Варя налила себе еще чаю. «И пятое», — продолжил Аркадий. «Ты думаешь, они зайдут в переулок по одному, не проверив обстановку? Опытные налетчики, они пошлют разведчика, заметят отсутствие людей, почуют засаду, увидят хоть один намек на подготовку и развернутся». Кочкин отложил карандаш, потер лицо руками. «Значит, план никуда не годится». «Никуда», — подтвердил Аркадий. Но идея правильная — не драться, а сломить их волю. Только делать это надо по-другому. Варя посмотрела на него. «Рассказывай, а то умру от любопытства». Аркадий взял карандаш, придвинул к себе схему. «Грязнее, проще, опаснее». Он показал на прямоугольник сберкассой. «Мы не ждем, когда они зайдут в сберкассу. Мы их туда не пускаем». «Как?» — спросил Кочкин. «Изображаем инкассацию». Аркадий нарисовал стрелку от сберкассы к выходу из переулка. «Я и ты в форме, с двумя чемоданами. Выходим из сберкассы в тот момент, когда они уже подходят. Ты спотыкаешься, роняешь чемодан, он раскрывается. На тротуар высыпаются пачки денег в коричневой бумаге, перетянутой с сургучевой печатью». Кочкин вскинул голову. «Они подумают, что мы увозим деньги». «Именно. Я тебя ругаю, называю растяпой, достаю пистолет, осматриваюсь. Ты собираешь пачки, потом мы идем к машине. Они видят, деньги уходят, их деньги. Что они сделают?» «Пойдут за вами», — сказала Варя. «Да». Аркадий нарисовал еще одну стрелку. «Мы замечаем преследование, изображаем тревогу, сворачиваем к дому, спускаемся в подвал, будто прячемся». Кочкин наклонился над схемой. «А в подвале?» «В подвале мы заранее подготовим ловушку». Аркадий постучал карандашом по рисунку. «Керосиновая печка, ящики с тряпками, облитыми керосином. Все замаскировано под хлам. Дверь открыта. Они входят, думая, что загнали нас в угол. Но у подвала есть запасное окно, выходящее на параллельную улицу. Мы выскакиваем через него, оставив чемоданы в подвале. Кто-то снаружи запирает дверь подвала на засов». Я через окошко швыряю внутрь зажженный факел. Вспыхивает огонь, дым заполняет подвал, банда в ловушке. Варя замерла со стаканом в руке. «Они сгорят?» «Нет, я стою у окна с пистолетом, кричу, оружие в окно, по одному, или сгорите, как крысы!» Аркадий отложил карандаш. «У них нет выбора, дверь заперта, дым душит, огонь разгорается, стрелять некуда». «Мы вне зоны видимости, они выбросят автоматы наружу, потом один за другим вылезут, закопченные, разоруженные. Мы встретим их с пистолетами и с трофейными автоматами». Кочкин смотрел на схему, соображая. «Это может сработать». «Может», — согласился Аркадий. «Никакой театральности, только грязная работа, огонь, дым, страх смерти. Бандиты сами идут в ловушку, думая, что охотятся». Заведующие не участвуют, нет слабого звена. Минимум ресурсов — керосин, тряпки, замок, запасное окно, да муляжи пачек с деньгами. Надо нарезать из газет одинаковые листочки. Бечевка у меня есть. сургучевой печати попросим поставить в сберкассе. Варя поставила стакан на стол. — А кто запрет дверь подвала? Аркадий не ответил сразу. — Я, — тотчас предложила Варя. — Я это сделаю. — Даже не думай. — отрезал Аркадий. — Кто еще? Кочкин будет с тобой. Дворник. Он испугается, сбежит. А я не испугаюсь. — Варя. — Я запру дверь и уйду. Быстро. Они даже не увидят меня. Аркадий посмотрел на нее, потом на Кочкина. Тот молчал. — Обсудим это завтра, — сказал Аркадий наконец. — Сначала проверим подвал. Найдем запасное окно. Договоримся с дворником. Потом решим, кто запирает дверь. Варя промолчала, но глаза ее говорили «Это буду я». Кочкин свернул схему, встал. «Тогда завтра с утра начинаем подготовку, Аркадий Петрович?» Аркадий тоже встал. Кочкин надел фуражку, вышел. Аркадий остался стоять у стола, глядя на схему. Варя подошла сзади, обняла его за плечи. «Ты уверен, что это сработает?» «Нет», — ответил он честно. «Но это лучше, чем план Вани». Она положила голову ему на плечо, Маша в кроватке заснула, обняв бумажную рыбку. И в этой тишине, в этом доме, где пахло чаем и детским молоком, они знали, послезавтра все решится, и кто-то из них, может быть, не вернется, но другого выхода не было.